Это было более чем откровенное описание его первого брака, написанное в целях самозащиты и похожее на завещание, поскольку, завершив работу над этой повестью, он намеревался лишить себя жизни. Несколько лет рукопись пролежала в запечатанном виде у одного из родственников, он же никогда не собирался ее публиковать. Но этой весной под гнетом обстоятельств и после того, как его подвергли несправедливой критике в газетах и разговорах, он продал рукопись одному издателю. Теперь книга вышла и попала именно в те руки, в которые ей бы никогда не следовало попадать. Сперва он просто хотел отобрать у нее книгу, но потом отказался от этой мысли «Как случилось, пусть так и остаётся». Затем, сохраняя спокойствие, словно ему только что довелось быть свидетелем собственной казни, которую нельзя приостановить, он покинул комнату. За обедом он наблюдал неслыханные перемены, произошедшие с женой. В лице у нее появилось что-то новое. Она то и дело бросала на него пристальный взгляд, словно сравнивала его с тем человеком, о котором узнала из книги. То обстоятельство, что его страдания могут не вызвать у нее сочувствия, он воспринимал как непреложный факт, ибо женщины всегда принимают сторону представительниц своего пола. Но вот чего он не мог предвидеть, она начала узнавать себя самое в некоторых чертах своей предшественницы. Возможно, единственный, так до сих пор и не получивший ответа вопрос, который старательно избегают все супруги, это женский вопрос. Конечно же, она поняла, каких взглядов придерживается ее муж на противоположный пол, причем взгляды эти были изложены со столь жестокой откровенностью, что не могли не нанести ей смертельное оскорбление. Она не проронила ни единого слова, но он прочел на ее лице, что отныне ему не знавать покоя. Что эта женщина не успокоится, пока не нанесёт сокрушительный удар по его чести и не сократит тем самым его жизнь. Этому он мог противопоставить лишь одно — быть готовым ко всему. До последней возможности все сносить и, наконец, когда все средства будут испробованы, уйти предоставив ей в полном одиночестве заниматься самоедством за недостатком иной пищи для своей ненависти.